«По Токио, по железной дороге». «Чатанугу чух-чух». Я слушал в детстве, тогда эта песня была совсем новенькой песней младенцем. Сейчас она отбралась до солидных лет и несколько посидела. Я ни разу не слышал всех ее слов. Выхватывал обрывки, может, даже напевал эти обрывки» а, скорее всего, только слова. «Двадцать девятый путь». А потом бросал. И вот прошло много лет, в Токио над маленьким уличным кафе собирается дождь. Проигрыватель играет ногу чух чух-чух». И я впервые слушаю эту песню целиком, все ее слова. И из них точно из досок выстраивается дом. Песня кончается, дом построен. Он у меня в голове, в переулке у реки. Поразительно! Сколько нужно было потратить лет, чтобы узнать, наконец, все слова Чатануги-Чух-Чух. И вот этим же ранним токийским вечером, под начинающимся дождем, я слышу, как мой же собственный голос тихо напевает. «Двадцать девятый путь».